Голова 14. Хорошо, что я не стал выпендриваться и надел вещи, которые дал мне Лагар. Ведь из-за горной жара в кузнице стояла просто нереально. Уж не знаю, сколько я за первую половину дня успел выпить воды, но делать это приходилось часто. Ибо организм обезвоживался буквально минут за 10-20 работы внутри. Это молодец. Усмехнулся кузнец, хлопнув меня по плечу. «Ничего себе, у него рука тяжелая!» Подумал я, не подавая виду, что мне больно. «Спасибо, мастер Лагар!» Ответил я и улыбнулся, ибо вспомнил свою кузницу, жаров который стал настолько сильный, что в ней сгорали даже демоны, которые имели хорошую защиту к огненной стихии, не говоря уже об остальных существах. «Тебе нравится ковать?» Удивленно спросил Дваров, видимо, увидев мою улыбку, когда я смотрел на пламя в горне, вызвавшее мое воспоминание. «Очень». «Первый раз вижу человека, который, несмотря на жар и духоту, царящий здесь, улыбался бы, глядя на огонь в горне». «У тебя точно в роду не было дворфов?» — усмехнулся Лагар. «Я не знаю, мастер. Родители у меня были люди». «Ты ведь не местный?» «Нет, я из деревни, находящейся неподалеку. «А чего ушел? Кузнеш наверняка была». «Была, но я не хочу всю жизнь провести в роли сельского кузнеца, делая копыта, плуги да серпы». «Амбициозный, значит», — хмыкнул Агара. «Не без этого. Вообще я и в этой кузнице не планировал задерживаться надолго. В первую очередь хотел здесь улучшить навыки ковки, а во-вторых, проверить свою теорию. Дело в том, что по моим представлениям силы достаточно возвращались ко мне, когда я занимался тем или иным делом, связанным с одной из моих специализаций, когда я был артефакториархом». То есть, согласно моей теории, чем больше времени буду ковать, тем быстрее вернутся ко мне способности демонического кузнеца. А значит, быстрее я смогу сковать себе высококачественную экипировку и заняться восстановлением других сил. Опять же, по моей теории, скорость возвращения моих прежних навыков зависела от того, в какой среде я находился. Работать с сельским кузнецом это одно, а работать с дворфом-мастером совсем другое. Ты говорил, что у тебя есть магический дар, так? Верно, только я не знаю какой. «Ты ведь понимаешь, что если он окажется сильным, то ты сможешь стать первоклассным воином-наемником и просто купаться в золоте?» Посмотрев на меня, спросил кузнец. «Это еще вилами на воде написано», — спокойно ответил я. Уйдя из деревни, я встретил человека, который попросил меня помощи. Зайдя с ним в пещеру, я чуть было не помер, так как внутри оказались монстры, похожие на больших тараканов. Мне удалось выжить и убить всех монстров внутри, но вероятность, что меня убьют, была не маленькая. После этого случая я решил, что без нормальной экипировки больше на подобные авантюры не пойду. А для того, чтобы она у меня была, мне нужны либо деньги, которых у меня нет, либо возможность сделать ее самому. И вот я тут». Услышав мою короткую историю, Дворф усмехнулся. Ха, но, горы золота, я тебе не обещаю. Но оплатить посреди ставки под я буду. Плюс разрешу пользоваться кузницей в свободное время. При условии что будешь хорошо работать». Произнес мастер Лагар и поднёс поломолот, вернулся к наковальне. «Ну, продолжим?» — спросил он, и я кивнул. Работа вновь закипела полным ходом. Вечером я вернулся в таверну, не чувствуя ни рук, ни ног. Всё мое тело болело, как после тренировок с Куртом, только еще хуже. Помимо этого, даже несмотря на защиту от огня вещей, которые дал мне мастер Лагар, я все равно умудрился получить несколько слабеньких ожогов а всё тело горело, будто бы голым уснул под палящим солнцем. Посмотрев на ступеньки, ведущие на второй этаж, где была моя комната, я понял, что сейчас просто физически и морально не смогу заставить себя туда подняться, ибо последние силы ушли на дорогу до таверны. Тяжело вздохнув, устало сел за один из столов и, откинувшись на спинку лавочки, закрыл глаза. «Как же хорошо!» — подумал я, наслаждаясь отдыхом. Правда, долго это не продлилось. «Ты!» Послышался чей-то звонкий голос, я открыл глаза. Рядом с моим столом стояла невысокая стройная девушка, одетая в походную одежду. На поясе её висела добротная шпага, которая явно была зачарована, причем посильнее, чем моя амуниция или клинок. Что я», — ответил ей, не хотя, открыв глаза. «От тебя воняет потом и сажей!» «Может, потому что я целый день провел в кузне?» — произнёс я и сморочился от неприятных ощущений, ибо мне пришлось к ней повернуть корпус. «Мне плевать, ты мешаешь мне ужинать!» Незнакомка скрестила руки на груди и смерила меня взглядом, полным презрения. Я с трудом оторвал руки от стола и устало потер глаза. «Дай мне несколько минут, и я уйду», — спокойно сказал я, понимая, что мне нужно еще хотя бы немного времени, чтобы восстановить силы и подняться до комнаты. «Хм, «Нет, ты уйдешь прямо сейчас», — продолжила гнуть свою девушка. «Не отработая полную смену с мастером Лагаром, я бы не спустил подобного этой нахалки» но сейчас у меня просто не было сил, чтобы хоть что-то противопоставить ей». «Может, ранить её стилетом?» Закралась мысль в мою голову, от которой сразу же пришлось отказаться, ибо этот поступок мог привлечь ко мне лишнее внимание, чего мне сейчас очень не хотелось. Собрав всю силу в кулак, я принял вертикальное положение и посмотрел в глаза девушке. «Ты чего?» — Буркуана и потянулась к шпаге. «Загораживаешь мне выход». Холодным тоном произнес я, смотря на нее сверху вниз, ибо ростом она была, дай бог, метра полтора или чуть выше. Незнакомка снова смерила меня презрительным взглядом, но посторонилась. Я сделал глубокий вдох и пошел в сторону лестницы. Как твое имя? бросила она вдогонку. Эмят, ответил я, даже не спрашивая, зачем оно ей понадобилось. Единственное, чего мне сейчас хотелось, это лечь на кровати и вырубиться, что и сделал, стоило мне оказаться у себя в комнате. Следующий день я провел, находясь в полуоборочном состоянии. Дни для меня разделились на работу в кузне и попытки не сдохнуть после. Я держался лишь на своей силе духа, воли и гордости, но не мог я, будучи бывшим демоническим лордом, просто взять и сдаться. В очередной вечер, возвращаясь обратно в таверну, я столкнулся нос с девушкой, которую встретил в первый день работу в кузнице. «Какая встреча?» — надменно сказала она, презрительно посмотрев на меня. «Я так понимаю, не случайно». Спокойно произнес я, убрав руку в карман рабочей рубахи, использовал магический браслет и призвал в правую руку стилет. Тело потихоньку адаптировалось к сверхнагрузкам, и, несмотря на дичайшую усталость, двигаться я все равно мог, хоть и не так быстро, если бы был полностью отдохнувшим. Хм, «А ты не такой тупой, каким выглядишь», — тем временем хмыкнула незнакомка. «Благодарю за комплимент. Чем обязан?» «Я хочу, чтобы ты передо мной извинился» произнесла она, скрестив руки на груди. «За что?» Я даже немного удивился. «За испорченный ужин и настроение. И мне не понравилось, как ты посмотрел на меня. А у нее с кукушкой-то точно проблемы. И ради этого ты меня подкараулила, решил уточнить я». «Ха, больно надо!» хмыкнула девушка. «И как же мы тогда встретились?» Я смерил свою собеседницу скептическим взглядом. «Спросила в таверне, где ты работаешь и во сколько заканчиваешь, после чего пришла сюда». Ф иными словами подкараулила, — успехнулся я. Взгляд незнакомки стал опасным, и она потянулась к шпаге. «Я сказала извинись», — процедила она сквозь зубы. Я тяжело вздохнула и, достав из кармана стилет, встал в боевую стойку. Тело еще не совсем адаптировалось к нагрузкам в кузне, но сейчас я чувствовал себя уже лучше чем после полной рабочей смены, скажем, несколько недель назад. Увидев оружие в моих руках, девушка рассмеялась. «Что за ржавый гвоздь у тебя в руках?» Она с нескрываемым презрением посмотрела на мое оружие. В чем-то она была, конечно, права. Металл, который получился в результате переплавки духовной руды крыс, имел бурый оттенок и действительно напоминал ржавчину. Помимо этого в основе стилета лежал четырехгранник, а форма, в которой я его выплавил, была далека от идеала. Ну и вишенка на торте была рукоять, которую я просто батал тряпицы которую Арди использовала как бинты. Да, оружие, выкованное мною, было далеко от идеала. Даже хорошим его назвать в принципе можно было лишь большой натяжкой, но данный факт не давал этой мелкой насмехаться надо мной. Я посмотрел ей в глаза. «Эй, ты чего?» Видимо, мой настрой передал всей незнакомке, ибо она оступила на шаг назад, а рука, тянущаяся к рукояти шпаги, дрогнула. «Если я нанесу тебе хоть малейшую рану этим стилетом, тебе сильно не поздоровится», — на всякий случай предупредила девушку. «Да, на людях я его пока не проверял. Но тот случай с волком явно показал, что с моим оружием шутки плохи, даже если он сделан из низкосортной духовной руды, добыт из крыс». Она рассмеялась и быстрым оточенным движением достала из ножен шпагу, после чего встала в стойку для фехтования. С какого конца держать свое оружие, она явно знала. Я сделал глубокий вдох и вынул из магического браслета меч. Амулет, повышающий выносливости, так уж был на мне, а вот с броней дела обстояли куда хуже. Да, будь у меня время, я бы надела ее, но сейчас у меня его попросту не было. Этим и был хорош один из моих навыков, великий демонический арсенал, который позволял не только хранить в нем оружие, броню и артефакты, но и вызывать их сразу экипированными на себя. Как же мне этого не хватает? Хотя, чтобы я из него смог экипировать, у меня же кроме этого стилета ничего и нет. Взяв клинок в одну руку, а стилет в другую, я принял среднюю боевую стойку, при которой кончик моего меча смотрел прямо в лицо незнакомки. Девушка, в свою очередь, стала ко мне боком и завела вторую руку себе за спину. «Уверена, что хочешь взять грех на душу, только из-за того, что после смены я не успел помыться?» — спросил я свою противницу, смотря в глаза. «Ха!» — усмехнулась незнакомка и сделала плавный шаг вперед. «Плохо, это очень плохо. Ее движения слишком хороши». «Не уровень часа, она ведь меня и убить сможет», — подумал я, а в следующем мгновении незнакомка атаковала. Ее выпад был настолько стремительным, что я едва смог парировать его, и то чисто на удаче. Я просто махнул клинком в бок. Пыталась проскнуть легкое, Пронеслась в голове мысль, когда я понял, куда именно она целилась. «Вот же дрянь! Она не хочет меня убить, но при этом не против сильно покалечить. Да что с ней не так?» Тем временем моя противница отпрыгнула и, недовольно глянув на меня, спросила. «Случайно?» «Да, так и думала», — произнесла незнакомка и снова сделала шаг в мою сторону. Она явно собиралась уже атаковать вновь, но чей-то мужской голос заставил ее вздрогнуть и остановиться. «Эй, а ну прекратить!» — послышалось сбоку, и мы одновременно повернулись. «Никогда еще не был так рад видеть стражников». «Чего это вы тут устроили? А ну разойтись!» — гаркнул он на нас, и мы с девушкой переглянулись. Повезло тебе, цыкнула она. Или тебе? Я пожал плечами и улыбнулся. Еще увидимся, кинула она на прощание, и больше не говоря ни слова, развернулась и ушла. Надеюсь, нет, подумала я и тоже пошел в таверну.